Преодолевайте, а не репетируйте свои неудачи. Зацикливаясь на неудачах, вы сами толкаете себя к провалу. Вы с завидной регулярностью репетируете свои неудачи. Сколько раз в день вы думаете о возможной ошибке? Вы когда-нибудь говорили людям о своей уверенности в том, что вы провалитесь? Вы когда-нибудь ловили себя на мысли «какой же я неудачник» или придумывали тысячи иных причин для своего провала? Это своего рода негативная репетиция, которая в сочетании с усвоенным в детстве настроением заставляет вас на все жизненные кризисы и трудности отвечать одними и теми же словами «я не смогу». Что же нам делать для преодоления боязни неудачи? Во-первых, следует научиться смотреть неудачи в лицо. Прежде чем приниматься за любое дело, спросите себя, что самое худшее из того, что может случиться. Будьте внутренне готовы к неудаче. Здесь крайне важно разграничить внутреннюю готовность и ожидание. Я не утверждаю, что вы должны ожидать неудачу. Ибо в таком случае вы притянете негативный исход Но я утверждаю, что человек внутренне готовый к самому худшему Обладает уверенностью, позволяющей ему успешно справляться и преодолевать даже самые серьезные кризисы Мы тревожимся о многих вещах Но все они сводятся к одному Мы не живем в настоящем моменте Задумайтесь над этим. Вы можете тревожиться только при одном условии. Вы сосредоточены либо на прошлом, либо на будущем. Если вы живете настоящим, то беспокоиться нет причин. Вот, к примеру, вы беспокоитесь о чем-то прямо в эту секунду. Конечно, нет. Почему? Просто потому, что вы слушаете эту книгу, и ваша сконцентрированность отсекает всяческие беспокойства настоящего момента. Разум не в состоянии обрабатывать две порции информации одновременно. Самый лучший способ преодолеть страх – жить день за днем, а еще лучше – момент за моментом. Просто скажите себе «в течение следующих нескольких минут, часов или дней я буду…» Сформируйте положительное утверждение и выполняйте данное обещание только на протяжении указанного периода. Забудьте о будущем, лежащем за его пределами Если вы будете проживать жизнь момент за моментом, вашим тревогам просто не останется места Колоссальное значение имеет чувство юмора Чувство юмора как предохранительный клапан Оно не дает вам относиться к себе чересчур серьезно Большинство людей воспринимает жизнь с излишней серьезностью Даже религии слишком серьезно. Впечатления и ощущения, которые на самом деле должны быть вдохновенными, светлыми и будоражащими, вызывают лишь чувство вины и депрессию. Это можно объяснить тем, о чем мы уже упоминали. Если вам удастся заставить человека чувствовать себя недостойным или неполноценным, вы можете его контролировать. Все то же условия зависимости. Но у Создателя не может не быть чувства юмора. Достаточно взглянуть на дикобраза, и становится очевидно, что у Создателя с чувством юмора все в порядке. Бог наградил нас чувством юмора, дабы снять напряжение. Юмор дает нам возможность посмеяться над собственными страхами. Раз за разом погружайтесь с головой в то, что вызывает страх и скоро страх предстанет в своей истинной форме – иллюзии. Это способствует укреплению духовной и эмоциональной силы. В большинстве случаев страх обусловлен тем, что мы используем разум чаще, чем тело. Если вы слишком много думаете и пренебрегаете действиями, то тем самым генерируете страх. Ведите более активную жизнь, и у вас не останется времени на тревоги и беспокойство. Совершайте дальние пешие прогулки. Они помогают снимать напряжение в мышцах. Излишне активный разум и пассивное тело – причина многих серьезных проблем. Возьмите на прогулку эту книгу. Отыщите тихое местечко, сделайте перерыв и откройте любую страницу. Подсознание подскажет вам нужное место. Прочтите страницу или две и отправляйтесь в обратный путь. Пока в процессе ходьбы вы будете обдумывать только что прочитанное, ваши разумы и тело будут функционировать в идеальной гармонии. Страх рождается при отсутствии гармонии. Данный принцип неоднократно учитывался в совершенствовании тела, но полностью игнорировался в совершенствовании разума и приведении их обоих в гармоничное единство.